А причина этому не какая-то особая приятность, которую некоторые находят в ночи, а неприязнь ко всему общепринятому. Вдобавок, нечистой совести свет в тягость. И еще, кто и желает, и презирает, все смотря потому, дорого или дешево оно куплено, те совсем уж гнушаются даровым светом. Далее... Любители удовольствий хотят, чтобы, пока они живы, их жизнь стала предметом общих толков. А если о них молчат, они полагают, что стараются впустую. Им плохо каждый раз, когда молва не заметит какого-нибудь их поступка. Многие проедают имущество, у многих есть любовницы, и чтобы твое имя не затерялось среди всех, мало роскошничать. Нужно сделать что-нибудь особенное. В городе, где все так заняты, о простом беспутствии не заговорят. Я слышал, как Педон Альбинован, остроумнейший рассказчик, вспоминал о Спурии Попинии, чей дом стоял ниже его дома. Слышу: в третьем часу ночи удары бичей. Спрашиваю, что он делает. Отвечают. «Ведет расчеты. В шестом часу ночи слышу. Сильнейший вопль. Спрашиваю, что это?» Отвечают, пробует голос. «В восьмом часу ночи спрашиваю, что значит этот стук колес?» «Отправляется на прогулку», — отвечают мне. «Перед рассветом беготня зовут слуг. миночерпии и повара суетятся». Спрашиваю, что такое? Говорят, что вышел из бани, потребовал медового питья и полбиной похлебки. А на вопрос, что же обед занимал у него весь день, был ответ. Ничуть не бывало. Жил он очень умеренно и, если что, и тратил, так только ночи. А тем, кто называл этого человека жадным и скаридным, Пидон говорил... Можете еще назвать его «ночным зверем». Ты не должен удивляться, Обнаружив у пороков столь странные черты. Пороки бесчисленны и многолики. Установить их разновидности невозможно. Прямой путь один, окольных много, И они еще петляют то так, то этак. То же самое и нравы людей — Кто следует природе, у тех нрав почти одинаков, покладистый и свободный. А у извращенных нравы не схожи ни между собою, ни с нравами всех прочих. Но главная причина этой болезни, по-моему, в том, что они гнушаются общепринятым образом жизни. Как отличаются они от всех и одеждой, И изысканностью обедов, и изяществом повозок, также они хотят выделяться и выбором времени. Кто грехами добивается дурной славы как награды, тому обычные грехи не нужны. А ее-то ищут все, кто, так сказать, живет наоборот. Вот почему, Луцилий, нам и нужно держаться дороги, указанной природой, и с нее не уклоняться. Тем, кто идет ею, все легко и просто. Кто старается идти в обратную сторону, для тех жить все равно, что грести против течения. Будь здоров!